Глава двадцать третья. Скарлет. Скарлет шагала прочь от дворца, и ей казалось, что она движется в неверном направлении. Чтобы сбежать от хаоса полуночного лабиринта легенда, который захватил всю территорию внешнего дворца, Скарлет попросила Никаля о встрече в другом месте. В ответ он прислал ей нарисованную от руки карту с подсказками. Она решила, что тем самым он пытается заигрывать с ней. Будь на его месте, Хулиан, это сработало бы. Но в нынешних обстоятельствах Скарлетт не испытывала никаких романтических порывов. Напротив, она чувствовала, что совершает ошибку. Ей следовало бы сообщить Телли о своём намерении увидеться с Никола, А она сказала лишь, что собирается отменить состязание, не добавив, что хочет поговорить об этом с графом лично. В глубине души Скарлетт понимала, какой это сомнительный выбор покинуть безопасную территорию дворца. После вчерашних происшествий с отравителем больше не поступало сообщения о том, что какие-то майры за бабы ради устраивают беспорядки. Однако теперь... Идя по извилистым улицам Валенды, она то и дело натыкалась взглядом на богов и богинь судьбы, изображённых на многочисленных плакатах с надписью "Разыскивается", которые гвардейцы легенда расклеивали по всему городу. Всюду виднелись мерцающие листовки. Некоторые предостерегали людей не принимать напитки от незнакомцев, на других под заголовком "Разыскивается" Приводилось описание очень похожее на то, что дала Телла об упавшей звезде. При этом нигде напрямую не говорилось, что это настоящие Мойры. Поэтому спешащие на праздник горожане просто не обращали на предупреждение внимания. Скарлетт хотелось как следует встряхнуть таких равнодушных и заставить их внимательно прочитать объявление. Она знала, что Мойры питаются страхом. Но все вокруг выглядели слишком лёгкой добычей. Сунув руку в карман, она ещё раз проверила, на месте ли ключ грёз. По крайней мере, сама она защищена, а если потребуется исчезнуть, всего-то и нужно будет сделать, что вставить его в ближайший замок. Тем не менее, она не могла избавиться от беспокойства. Волшебное платье казалось, разделяет неуверенность хозяйки. Пока Скарлетт сверяясь с картой следовала к докам на окраине города, оно приобрело настороженный коричневый оттенок, идеально подходящий для того, чтобы сливаться с окружением. Сделав ещё несколько шагов по шаткому деревянномунастилу, она ощутила знакомый щекочущий ноздри запах соли, рыбы и сырости. Точно так же пахло и Трисда, крошечный остров где Скарлетт провела большую часть жизни. Но вместо того, чтобы почувствовать тоску по дому, ей захотелось бежать без оглядки, как прежде всегда хотелось ускользнуть с тризды. После окончания караваля Скарлетт дала себе слово, что больше не позволит страху управлять собой. Она считала доки, сверяясь с нарисованной для неё Никола картой, пока не оказалась у длинного причала. застеленного чёрно-золотым ковром, ведущим к похожему на плавучий дворец кораблю. На его корпусе располагались резные изображения русалок мужского и женского пола, сжимающих в руках тризубцы и морские раковины. Мачты тоже были украшены гигантскими статуями с коронами и звёзд на головах. Эти держали роскошные пурпурные паруса. Судно было почти оскорбительным в своём великолепии и явно принадлежало человеку с чрезвычайно высоким о себе мнением. У неё сложилось совсем другое впечатление о Николае. Он казался более приземлённым. С другой стороны, у каждого своя маскировка. Едва ступив на причал, Скарлетт остановилась. Она и раньше нервничала из-за встречи с Николаем. Теперь и вовсе почувствовала укол страха, заставивший её обернуться. Она ничем не обязана бывшему жениху. Большинство людей плохо воспринимают отказ. К Скарлетт представлялось особенно неразумным отвергать Никола на его судне, поскольку он мог с лёгкостью выбросить её за борт или вовсе уплыть, сделав её своей пленницей. Она обернулась. Ей хотелось быть храброй, но не глупой. Скарлетт. Это вы Скарлет Драния? Позвоал чей-то голос не похож на голос Никола. Беги, прячься, зови на помощь, запульсировал ярко-красным предупреждением её инстинкт самосохранения. Но было уже слишком поздно. На голову ей набросили чёрный мешок. Отпустите меня! Закричала Скарлет, пытаясь вы свободиться, однако невидимый обидчик заломил ей руки за спину и грубо связал. Посторожней с ней, приказал другой голос. Он не хочет, чтобы его дочь пострадала.